Глава 85. О5. Странные искажённые весьма смутные вибрации длились недолго. Клен даже заподозрил, что у него начались галлюцинации. И если бы Клен не считал себя достаточно опытным, он не обратил бы на это внимания. Клен нахмурился, вспомнив о своей сестре наверху, он крябко схватил трость, прошёл мимо двери в ванную и направился к лестнице. Он поднялся наверх, следуя за своим духовным восприятием, и оказался в гостиной рядом с балконом. "Должно быть тут", пробормотал Клейн, поднял руку и дважды постучал себе по глабеллю. Сквозь стены и большую деревянную дверь он увидел ауры. Большинство были обычными и обладали размытыми контурами. Тем не менее, одну из аур покрывал зловеще тёмно-зелёный цвет, и это медленно проникало внутрь. Как и я думал, что-то не так. Кален снял серебряную цепочку, обмотанную вокруг его левого запястья. Он зажал её в левой руке, позволяя этой позе свободно свисать. Когда тот пас прекратил раскачиваться, он представил себе сферический свет и медленно произнёс: "В комнате передо мной есть опасность, вызванная сверхъестественным". Как правило, лоза искательства подходила только для предсказания событий, связанных лично с ним или происходящих в небольшом радиусе от Клейна. Таким образом, он сформулировал свои слова очень специфическим образом. Опасность могла затронуть его, а комната находилась прямо перед ним. В комнате передо мной есть опасность, вызванная сверхъестественным. После повторения этой фразы 7 раз, глаза Клейна широко распахнулись, когда он увидел, как та поспешает по часовой стрелке. Такое поведение маятника указывает на то, что в комнате действительно есть нечто сверхъестественное, и оно очень опасно. Селена-любитель, что-то пошло не так, когда она была владец каким-то ритуалом. Что же мне делать? Клейн помассировал лоб и обернул цип вокруг запястья, прежде чем постучать в дверь. Тук-тук-тук. Он трижды постучал в дверь и улыбнулся. Дверь со скрипом открылась. Перед Клейном появилась Мелисса в своём новом платье. Клейн, что-то не так? Девушка совсем не ожидала, что здесь окажется её брат, поэтому она мгновение даже смешалась. Клейн ответил с улыбкой: без каких-либо признаков беспокойства Мне просто любопытно. Я слышал, как вы веселитесь. Извините нас за беспокойство. Извиняясь, Миллис опустила голову, чувствуя себя немного смущённой. Мы играем в предсказания в волшебном зеркале. Вселенная много знает, и это очень весело. Предсказания в волшебном зеркале. Сестрёнка, почему бы нам не сыграть в вызов Чарли-Чарли или Доскоуиджа? Кален покачал головой, чувствуя раздражение. Примечание переводчика: доска Уиджа доска с буквами, цифрами и другими знаками. По доске двигается перевёрнутый стакан или другой указатель, давая ответ на вопрос. Кален смог заглянуть в гостиную через плечи лисы. Внутри он увидел Селену. На лице девушки застыла сияющая улыбка и глубокие ямочки на щеках. Однако в духовном зрении на рыжеволосую девушку, которая держала зеркало в серебряной оправе, нападал зловеще тёмно-зелёный цвет. Колинс тщательно обдумал и сказал: «Ха -ха, "Я не буду прерывать вашу игру. Ах да, а где Элизабет? Мы разговаривали о грамматике Фейсак, но у неё были какие-то вопросы". "И Элизабет?" Мелисса посмотрела на брата и подчёркнуто сказала: "Ей всего 16". "Эй, не давай волю воображению". Колинс сразу же объяснил: "Это самая обычная научная дискуссия". Элизабет очень интересуется историей древними языками. Милисса прежде чем ответить, внимательно посмотрела на брата. Она внутри, я сообщу ей. Хорошо. Колин сделал шаг назад и отошёл от двери. Наблюдая, как сестра оборачивается, он облегчённо выдохнул. Хотя это не самая лучшая реакция, но Клин образовался, что Милисса в относительной безопасности. Колин подождал всего 10 секунд, прежде чем вышла задачная Элизабет. Девушка спросила: Мистер Мурат, в чём дело? Я не говорила, что меня интересует история древних языки. Однако, заметив серьёзность Клейна, она остановилась на полуслове. Девушка наpregлась, и казалось, почувствовала, что что-то не так. Колен сделал несколько шагов по диагонали, чтобы Элизабет пошла за ним и спряталась за дверью. На девушку с ещё по-детски пухлым лицом повлияла серьёзность Клейна, поэтому она неосознанно следовала за ним. Как вы знаете, я любитель мистики. Колен обернулся, решив начать с главного. Элизабет кивнула. Да, я даже считаю, что вы очень много знаете. Нет, я всего лишь энтузиаст. Но это не помешало мне заметить, что ваше предсказание с зеркалом пошло не так, сказал Клейн серьёзным голосом. Что случилось? Элизабет повысила голос и поспешно подняла руки, чтобы прикрыть рот. Колейн мгновение подумал. Я знаю, что вам трудно сразу в это поверить. Вернитесь в комнату, и когда Селена отвлечётся, бросьте взгляд в зеркало, которое Селена спрятала от вас. Откуда вы знаете, что нас претало зеркало? выпалила Элизабет. Согласно данным ночных ястребов, больше 90% предсказаний на магическом зеркале с участием зла имеют такое отличие. Колено лобнулцы сказал: Просто знаю. Когда сомневающиеся и испуганные Элизабет вернулась в комнату, его сдержанная улыбка мгновенно исчезла, а на лице появилось беспокойство. Мы всё ещё находимся в северном районе. От улицы Фани до улицы Фаня до Заутленд потребуется не менее 15 минут езды. К тому времени, как я съезжу туда и вернусь к капитану, ситуация может ухудшиться до безнадёжного состояния. Если бы здесь не было Бенсона и милессы. Я не смогу справиться с этим существом. Но если у меня хоть что-то, чтобы изгнать его, хорошо. Селена, любительница мистики. У неё в комнате должны быть экстракты, эфирные масла, травы и прочее. Как раз когда Клен ломал голову над решением проблемы, Елизабет села рядом с Селеной, как будто хотела с ней что-то обсудить. Девушка напротив глотнула красного вина и подразничивыми взглядами, не смотря на собственное смятение, собралась с духом. "Можешь погадать, когда я встречу романтичного и красивого джентльмена?" Селена слегка кашлянула, потирая заднюю сторону зеркала, и сказала: "Зеркало, зеркало, скажи мне, когда в сердце Ионии появится джентльмен?" Повторив это три раза, она взяла зеркало и подняла перед собой. В◊озде случая Элизабет повернулась и вытянула шею, чтобы взглянуть. Она ожидала, что увидит лицо Селены, однако в крошечном зеркале отражалось всё тело Селены. Зеркало было абсолютно чёрным, а Селена с холодным выражением лица стояла посередине. Элизабет задрожала, откинулась назад и прислонилась к спинке дивана. У неё на секунду перехватило дыхание. Элизабет невольно вздрогнула и, ничего не говоря, встала напрочьсь к двери. Она даже не посмела обернуться, чтобы посмотреть на сияющую Селенову. Джентльмен Йенины появится в воскресенье второй недели, спустя полгода. Под обшу смеха Элизабет открыла дверь, и вышла из комнаты. В коридоре она увидела Колейна, который так и стоял в тени светильников. Мистер Маратти, я Она запнулась. Колейн спокойно улыбнулся. Не мешайте девушкам внутри. Очарована его улыбкой, Элизабет успокоилась. Она протянула руку и закрыла дверь. быстро скользнув к настенному светильнику. Я видела это. Я видела внутри зеркала только Селена. Селена похожа на дьявола, хрипло прошептала она. Так это правда? Коленн стал серьёзней и спросил низким голосом: "Знаете, где спальня Селены? И где она хранит мистические вещи?" "Там, вся там", Элизабет без колебания указала на комнату по диагонали. Коленн взял трость и открыл незапертую деревянную дверь. Подоличным освещением от светом алла луны он повернул клопан и зажёг газовую лампу. Когда загорелся блёдно-жёлтый свет, он пробежался глазами по комнате и обнаружил бутылки с экстрактами, цветочной эссенцией, ящики с молотыми травами, свечи и амулеты. Всё лежало на столах или аккуратно стояло на полках, а названия были указаны на этикетках. Осмотрев комнату, Каленн сказал Элизабет, которая следовала за ним: "Вы хотите спасти Селену?" "Да," Елизабет внуло, а затем спросила: "Это опасно?" "В некоторой степени. В конце концов, я всего лишь любитель", откровенно ответил Клейн. "В некоторой степени". Елизабет на несколько секунд крепко сжала губы, прежде чем ответить. "Вам что-нибудь нужно?" Клейн тепло улыбнулся, успокаивая её. "Не нервничайте. Теперь всё, что вам нужно сделать, это вернуться и притвориться, как будто ничего не произошло. Подойдите к Селене 5 минут спустя. Помните, 5 минут. Скажите Селене, что у вас есть приятный сюрприз и приведите её ко мне. Тихо постучите в дверь: один длинный стук и два коротких. После этого, ну, оставьте всё остальное мне. Элизабет молча обдумала его слова, прежде чем кивнуть. Хорошо. Увидев, что она возвращается в гостиную, Кален посмотрел на свои карманные часы. Он закрыл спальню Селены и быстро очистил стол, затем выбрал необходимые предметы и Я положил их на стол. Сразу после этого Клейн взял две тонкие свечи с едва уловимым ароматом, затем разместил их в верхних левом и правом углах стола. Они были символами, представляющими Багровую леди и императрицу бедствий и ужасов. Клейн планировал провести ритуал, чтобы одолжить силы вечной погини и отогнать таинственное и неизвестное существо, которое пыталось захватить тело Селена. Поскольку Клейн был только девятой последовательностью, Ритуальная магия, которую он знал, недостаточно сильна. Чтобы преуспеть, нужно, чтобы Элизабет заманила Селенов в замкнутый круг прямо возле алтаря. Поэтому стоило учитывать, что Селена могла что-то заметить и начать сопротивляться. Кален планировал использовать ритуальную магию, чтобы её удержать.